девять никто не хочет оказаться на ограниченном поле без возможности заглянуть поверх изгороди нужно найти хотя бы маленькую щелку чтобы почуить возможность приближения к беспредельности пусть даже в обиходе людском может найти такое соединение чтобы не только самое малое но и великое могло быть обобщено может быть на каждой планете Имеется место великих встреч!